Глава сорок восьмая. Просыпаюсь резко, будто от лёгкого воздушного поцелуя. Всё тело пропитано негой, но в душу впивается иглами тревога. Возле кровати поднос с едой, только Райнера не видно. Он не стал будить меня. Вот драконюка, мой любимый, упрямый драконючка. Слышу дальний стук дверей, вскакиваю. Машинально призвав платье, тут больше нечего надеть. Вылетаю в соседний зал и ещё в один, чтобы уцепить за хвост вредного драконюку. Он в ритуальном лазурном костюме: нагрудник, наручи и брюки с широким золотым поясом. Не могу не залюбоваться. На голове тонкая золотая корона с яркими синими камнями, сапфиры, что ли. Руки от плеч открыты. Да и вся форма скорее из плотной ткани, чем защитных металлов. Ну ясно, они же будут сражаться не в этом виде. Да спехи не к чему. Чует, слышит, останавливается, оборачивается. Подхожу. Не хотел тебя будить, говорит. Я быстро. А кто будет сидеть с плакатиком, подбадривать бравыми криками? Райнер разгибает бровь с некоторым недоумением. Ну да, в нашем мире так не принято, это я в других насмотрелась, когда окошки открывались. Лорд Скаллер усмехается, а я разглядываю, сканирую его. Не получится ли, что он лишь сильнее устал, вместо того, чтобы выспаться и отдохнуть. Большую часть ночи, хмм, работал. Но нет. Волосы всё так же колышутся, и энергии похоже под завязку. И даже немного моей тёмной проскальзывает. Обменялись, однако. Снаружи раздаётся призывный сигнал. Рок, кажется, видимо, ритуальный. Я пошёл. Райнер наклоняется, чтобы коснуться губами моей макушки. Помянув моего старинного друга Чёртика, бегу в свои нынешние покои переодеться. Наскоро привожу себя в порядок и спешу к месту ристалища. Оно ощущается издалека. Тот же амфитеатр, где проходило памятное сражение с чудищами. Только в прошлый раз мы добирались в экипажах. Мчусь. Успеваю заскочить в последнюю повозку, везущую служанок. Девушки косятся на меня, но ничего не расспрашивают. Хихикают вслед, когда вылетаю первый и спешу к верхнему входу. Сейчас здесь всё облагорожено, обустроены крытые трибуны с мягкими сидениями, и драконов, кажется, гораздо больше, чем было на балах. Туда, встречающая на подходах Вильгелина взмахивает рукой в сторону отдельного балкона, где собрались все невесты, включая Торию и Мирельму. Не хочется мне к ним идти, но и выделяться не хочется. Сажусь рядом с бледной, сжавшей кулаки Юли. Прикасаюсь к её руке, она кивает благодарно. Все принцы уже внизу, на арене, так сказать. Воуш в чёрно-сером, бул в зелёном. Правда, кажется, ни на ком из них брюки так не сидят, ни у кого нет таких плеч, как у моего драконюки. Улыбаюсь, вспоминая ночное сумасшествие и огненные фейерверки. К ним спускается ещё один незнакомый дракон в белом. Это он, чистота правосудия, что ли? Здоровается. С удивлением понимаю, что мне всё прекрасно слышно. Похоже, магическая акустика. "Вверяю тебе себя, уважаемые лорды правосудия Парбаджа", произносит ритуальную фразу. Прыскаю, от чего-то вспоминая, кто ещё кому вверял в самом начале отбора. Но драконам не смешно. Серьёзные слажены верят по очереди. Райнер традиционно второй. Надеюсь, уже не надолго. Кстати, шагары что-то не видно. Похоже, зашугали шагару. Да. Есть ли у вас пожелания, условия, просьбы? Продолжает дракон в белом. Есть. Тут же откликается Фша. Я хочу, чтобы лорда Скайлера проверили магически. Всю ночь в его апартаментах творилась магия. И он был закрыт настолько, что проверить её принадлежность не представлялось возможным. Ты даже не представляешь, какая магия там творилась. Может, он и планировал Скайлера унизить или уязвить, но цели явно не достигает. На арену выходит ещё парочка драконов. Райнер стоит гордо, подняв голову, расправив плечи и не собираясь оправдываться или оклоняться. Не очень вижу, что они там за манипуляции проводят, но похоже, артефактами до да амулетами силушку проверяют. Но пусть. Как бы ни хорохорились о тёмную силу до сих пор никому за сечь не удавалось. Второй из доступных мне бонусов. Потому если увижу, что червики гадость какую затеяли, никто меня не удержит. Вмешаюсь, даже помня, что её использование вечно боком выходит. И пусть потом попробуют докажут. Проверка завершена, заключает наконец Белый. Остальные двое, поклонившись принцу, отходят обратно на трибуны. Неположенной магии у Длорда Скайлера не выявлено. На поле остаются Длорд Неган Булл и Длорд Райнер Скайлер. Возвещает напоследок. Вауш уходит, притом поднимается в самый верх. Ну да, первые ряды именно там будут. Виднее, что происходит в воздухе. Белый перечисляет бесконечные регалии и имена в десятке колен, после чего тоже отходит. Подает отмашку. Снова звучит рок. Белый объявляет парбоч открытым. А потом два дракона лазурный и тёмно-зелёный преображаются, взмывают в небо. Вокруг них замыкается неуловимое, но отчётливо ощутимое для моей силы ограда. Первая моя мысль: ведь не гонжеводный. Она-к вообще сомневаюсь, может ли взлететь. А в следующий миг получаю ответ. Отовсюду стягивается огромное количество воды. Из всех окрестных ручейков и подземных вод всплывает, взлетает по воле водного дракона. Огромная капля растёт, воспаряет на кончике струи, становится просто гигантской, настолько, что лорд Бул ныряет в неё и принимается гоняться за воздушным. Нервничаю. Тут и сражаться не нужно, главное утопить противника собственной стихии. И ведь правилами же не запрещено. Вся собственная магия может использоваться в любых количествах и проявлениях. Впрочем, Райнер не собирается топиться. Правда, к моему огромному сожалению, размеры поля сражения они ограничены, поэтому воздушному приходится маневрировать, не выходя за пределы. Всё бы хорошо, но толк от сражения не получается. Неган просто гоняет Райнера. С одной стороны, ему сложнее, ещё и водой управлять приходится. С другой, после парбоджа он отправится отдыхать, а не выяснять отношения со следующим принцем. воздушному пока легче. Но водный всё набирает и набирает свою стихию, наращивает толщу и объём своего водоёма. Где бы ему кранник перекрыть? Рывок, поворот, уход вверх. Мазок по невидимому куполу, ограждающему парбоч, а ши искры сыпятся. Снова рывок, уход вниз. Удар воздухом, чтобы пробить брешь для манёвра. Неган прорывается вверх, набирает ещё воды. Ещё Вода огромным блином расползается по всему полю боя и начинает опускаться, пытаясь прижать воздушного к земле. Тот запускает несколько вихрей, но водный внутри своей стихии их перехватывает. По всей поверхности гигантской капли расходятся цунами, врезаются в ограничивающее парбоч поле, расплескиваются на землю. Толщина увеличивается на мой дракон, пока не суётся в чужую стихию и ищет плюсы в своей. Создает несколько воздушных лезвий и ими пытается подсечь, разорвать ножку-струйку, которой питается вся эта водяная конструкция. Вспоминаю, что именно он удерживал монстров в шаре. Успокаиваюсь немного. Силы у него больше, чем у глиста. Неган набирает и набирает воду, чтобы рухнуть со всей высоты вместе с пролившимися тоннами, когда Райнеру удается перерезать струйку. Правильно, так его. Эх, жаль, невестам кричать не положено. Мощные водопады обрушиваются на арену, разливаются, затапливают нижние ряды. Благо, там почти никто не сидит. Это ком мне весь мир соли испортит, паршивец. Иш, надумал, жидкость это совать, а растения, а животные, а образовавшиеся в грунте пустоты, ух, глист безмозглый. Оба абсолютно мокрых дракона сцепившись яростным клубком, падают о землю. Трибуны содрогаются, земля гудит и вибрирует. Гигантские ящери откатываются в стороны. Кажется, вижу потёки крови. Райнар тяжело дышит. Негану не легче. Отряхивается, подтягивая плавники. Воздушный не теряет времени, бросается на него. И трибуны одновременно ахают. Прямо над ними вдруг взвивается тёмная Аннабель. Пламя по подолу, глаза сверкают, всё разрастается. Становится размером почти с дракона и полупрозрачный. Э-э-э! Это что за плагиат? Я вот она, сижу тут, делаю вид, будто невеста. Вот так и позорят моё честное имя. А потом будут рассказывать, что вмешалости всё испортило. И нет у меня такого лошадиного лица. Ловлю на себе взгляд Оливии и Тории. Только бы не выдали идиотки. Сказать-то не смогут, а вот непроизвольная реакция. Лишь Юля на меня не смотрит. Исключительно вниз, на арену. и, кажется, возносит про себя молитвы, надеюсь, хоть не тёмный. Но что гораздо хуже, Райнер замирает. Сбивается, поднимает голову. Смотрит на подделку, обводит взглядом трибуны. Зрители с воем вскакивают, пытаясь понять, кто из них призвал тёмную и кто её использует. Бросаюсь к перилам дракона, вцепляюсь в них. Лазурный дракон прямо напротив, глаза в глаза. Огромный зверь улыбается с облегчением. Воспользовавшись промедлением, противник бросается на него, вгрызается в горло. Оба откатываются, сжимая пальцы до синевы. В этот миг звучит сигнал рога. Арбитр в белом спешит на арену разобраться, что происходит. Теоретически ничего особенного. Бул использовал собственную магию для создания иллюзии. Уж не знаю, выяснил ли о пристрастии воздушного или просто потому, что видел нас вместе и захотел подставить. Наверняка не сам придумал, без вши не обошлось. Судья несколько мгновений подаёт им знаки, пытается разнять. Но Райназол добрался до вражеского тела. Да и Бул явно получил указание вымотать и ранить его как можно сильнее. Ну уж не позволю. Коварная я или нет. Коль поганец моим образом воспользовался, прислушиваюсь, присматриваюсь, настраиваюсь. Звери, наконец, раскатываются в разные стороны. Вскакивают на лапы, ощетинившись. Тяжёлое дыхание, кровь в перемешку с землёй. «Это его, виделись, тёмный!» — тычет лапой в Райна Ронеган. «Не знаю, как он там слова выговаривает, но всё отлично слышно. Его штучки!» «Не моя магия!» — презрительно передёргивается Скайлер от холки до хвоста. «Проверяйте!» «Проверим!» — соглашается Белый. Взмахивает рукой, удерживая остатки иллюзии, которые имитировала Аннабель. Очень топорно, между прочим. Бул ещё и воздухом накачал, похоже. У него где-то в накопителе воздушная магия хранилась. Надеется, что никто не станет разбираться, откуда она взялась. Но сейчас я вам покажу, как моего драконюку подставлять. На арену снова спускаются те двое с различными артефактами для проверки. Вот оно. Защита парбача нарушена. Внутри посторонний, и, разумеется, найдётся лазеечка и для фиечки. Запускаю внедр растворённый образ немного огненной магии с примесью тёмной она придаёт огню особый окрас, запечатлённый в веках, а заодно сжигает воздушно. Хотел тёмно, так получи же. Тонкая прерывистая нить так и пытается убежать от следователя арбитра, пока водный хлопает плавниками. Но доблестный страж порядка и надсмотрщик Парбоджа замечает и залавливает, материализует и становится счастливым обладателем нитки тёмного огня, которая тянется от лорда Була к образу тёмной Рейнер сужает глаза. Уверенно всё просекает, но на меня не оглядывается. А остальным и подавно заметить не дано. Нить колпаица истончается и исчезает, но поздно, всё уже зафиксировано. Лорд Бул, вы использовали чужую запретную магию, чем нарушили правила ведения парбаджа. Победителем объявляю лорда Скайлера. А вы будете держать ответ перед союзом драконов. Да. Глазки, как у крабика, едва из орбит не выпадают, рот открывается, пытается что-то сипеть. Улыбаюсь. Оглядываюсь, слышу, как бурно выдыхает Юли. Поднимает на меня счастливые, повлажневшие глаза. Подмигиваю ей и бросаюсь вниз к моему дракону. Мелькает тут, понимаешь ли, своими соблазнительными филеями, и кубики перед огромным количеством народа, оборачиваясь человеком.